«То есть она и я?» Света нацелилась, пощелкала. После этого мы, сдвинувшись головами, поразглядывали на откидном дисплее готовые снимки. Я там был совсем рядом со Светой. Мы сидели у кафедраль Ламар, почти касаясь плечами. Жаль, что у меня не будет такой карточки. В это время коробочка дрогнула и заиграла музыку про тариадора. Май прижал аппарат к уху. «Да, это я. Сейчас спрошу» и повернулся к сестре. «Мама спрашивает, наше затяжное отсутствие это сознательная голодовка или обычное разгильдяйство?» «Обычное», — сказала Света. «Мама, это обычное!» радостно закричал в аппарат Май. «Не надо, мы хорошие! Почти образцовые дети!» «Нет, ну, дети образцовые мы не знаем, шастают отдельно. Сейчас идем». «Скажи, что втроем», — мешала Света. «Мама, мы придем втроем!» Ну, «Один мальчик. Ну какой-какой? Как мы. Зовут Грин». Он помолчал и глянул на меня. «Мама спрашивает, Грин любит картофельные котлеты с грибным соусом?» «Мне бы поупрямиться хотя бы ради приличия. Мол, что я не хочу, неудобно как-то». Но я, обалделый и размягший, опять заболтал головой, на этот раз утвердительно. «Да, очень люблю». Хотя не помнил, когда такие котлеты пробовал. Май сунул мобильник в ведро, оттуда вытащил белую майку. Натянул. Я тоже надел свою, тоже белую и пока что чистую. Со вздохом развернул проклятый казенный комбинезон. Май удивился. «Зачем тебе этот скафандр? Толкай его сюда!» Он ловко свернул и погрузил в ведро все мое имущество. Даже ботинки. А следом затолкал туда и свои кроссовки. Света поглядел на нас и отправил в ведро свои пластмассовые босоножки. Я не спорил. Если у здешних ребят принято гулять вот так, по-летнему, значит, и я могу. Мне хотелось быть как они. Пусть на короткое время, но стать своим. Мы двинулись было к откосу, но меня зацарапало беспокойство. Я не удержался, спросил Майя. — А ты не боишься, что с ним что-нибудь случится? С собором? — А что? Дождя пока не обещают. «Ну, а если разломает кто-нибудь?» «Кто?» — кто? удивился Май. Однако свет поддержал меня. «Май, в самом деле, начерти границу, чтобы не подходили вплотную, когда будут смотреть!» Май не спорил. Подобрал щепку, обвел вокруг собора по песку широкий круг. Рядом с этой линией нарисовался десяток больших восклицательных знаков. «Ну, вот!» И это все чуть не вырвалось у меня. Но я смолчал. Им, жителям города Инска, виднее. Стали подниматься по извилистой тропинке. Всякие кусачие сорняки иногда цапали за ноги, но я делал вид, что не чувствую, потому что Света и Май не обращали на укусы внимания. Света двигалась впереди, а я за ней, Май за мной. Он вдруг сказал мне в спину: "Грин, а как ты попал в наши края? Ты ведь не из Инска?" Из... «Издалека. Я о Свете уже говорил». Она оглянулась. «Грин, ты только чуть-чуть говорил». Я ничего не хотел скрывать от этих ребят. Вернее, просто не мог. В общем, опять, как дверцы. Я стал говорить опять. Тропинка была длинная, откосы высокие, шли мы не быстро. И я успел рассказать про себя многое. Без больших подробностей, но по порядку. Только про пистолет не упомянул, чтобы не подумали, будто я какой-то уголовник. И отцовского письма не стал касаться. Ну и про ампулу, конечно, не сказал. Чтобы они за меня не тревожились без пользы. И чтобы не сглазить задуманное. Вот посоветуюсь в газете, узнаю, не помогут ли. И уж тогда объяснил, что в спецшколу попал за побег из детдома. А в Горнозабойский интернат меня отправили, сам не знаю почему. Велели собираться, посадили в вагон. Лишних вопросов задавать не положено. — Свинство какое, — сказала Света. — Грин, ты к ним не возвращайся, раз вырвался. — Эх, если бы я мог... Дальнейшие события побежали, как в кино. Это когда проходит всего час, а в него вмещается множество времени, дел и встреч. Дом, куда мы пришли, стоял в глубине просторного зеленого двора за украшенными резьбой воротами. Был этот дом деревянный, обширный, с фигурными столбами у трехступенчатого крыльца. На крыльце нас встретила мама Света и Мая, большущая, с высокой черной прической, цыганскими серьгами и крепкими руками. Грозная. То, что грозность — это лишь на первый взгляд, я понял через полминуты. «Явились красавцы!» — заявила она подбоченясь. «Умываться и за стол. А ты, значит, Грин? Прекрасно. А я тетя Маруся. Неизвестно ли кому-нибудь из вас, где болтаются еще два юных охламона?» «Приблизительно известно», — сообщила Света. «Они ищут шары. Грета обещала им, что запишут в отряд, если найдут хоть один». Только не велел соваться на болото. Хорошо, что не велел. Ну, марш к умывальнику. Умывальник был на дворе. Этакая труба с несколькими кранами. Мы умылись, дурачься, брызгая друг друга. Надо же, я совсем усмелел. Потом уселись за длинный, покрытый зеленой клеенкой стол в широкой комнате, где со стен улыбались деревянные маски, качали медный маятник старые настенные часы, в углах стояли высоченные фикусы а между окон поднимались к потолку книжные стеллажи. «От добраться бы!» Появилась высокая девушка с веселым лицом, с длинной косой. На руках она держала годовалого малыша. Тот дергал девушку за косу и выговаривал неразборчивые слова. «Это наша старшая Любаша», — сказала тетя Морося. «А это самый младший, Евгений. Перестань безобразничать, Евгений, поздоровайся с мальчиком» евгений жизнерадостно гукнул оставил любашину косу и жестом полководца поднял сжатую в кулачок руку мальчика зовут грин сообщила ему света евгений скажи привет грин эй сказал евгений за него поздоровалась любаша запросто так как будто знакома давным давно привет грин а где юные следопыты знать бы отозвалась тетя Марося. вот придут «Я им задам!» «А папа придет?» — спросила Света. Тетя Маруся досадливо качнула серьгами. «Ну да, нашего папу дождешься. По-моему, они собрались там ночевать».